Решение спрятаться на дирижабле казалось мне единственным разумным выходом из ситуации. Только так я могла скрыться от Нюры, и ее громил. А в том, что меня не отпустят добровольно, не оставалось сомнений. Получив раз крупную сумму за неказистую девчонку, хозяйка не остановится ни перед чем. Уж лучше бестеры, чем клиенты игорного дома. О том, что стану делать, когда покину дирижабль, старалась не думать. Как и о том, что стану врать, если Фокс или его люди найдут безбилетного пассажира. Одно расстраивало. Ни еды, ни воды с собой запасти не успела. А главное — лекарство Нюра выдавала маленькими порциями и хранила в тайнике, рядом с другими ценными препаратами. «Пусть так. Голодать не привыкать. С лекарством сложнее. Да я не гордая. За еду и лекарства могу работать сутки напролёт. За любое дело возьмусь, кроме того, что предлагает Нюра». Не знаю, сколько просидела в коробе, но дирижабль содрогнулся массивным корпусом, заработал лопастями. «Кажется, рядом с коморкой располагалось машинное отделение или что-то подобное. За стеной все гудело, шипело, фыркало, стало теплее и уютно запахло машинным маслом и свежестью, точно после грозы. Последнее явственно намекало, что рядом происходит мощный выброс квадров. Наконец-то мне удалось выспаться всласть. Только дважды в отсек заходили бестеры, громыхнули железяками, ругнулись. «Да где же эти чертовы болты?» Послышался незнакомый голос над моей головой. «Уверен, что складывал здесь?» «Уверен!» Недовольно отозвался другой голос, хриплый, будто простуженный. «Загляни в короб. Может, там?» Крышка приподнялась. Я сжалась в комок, но как ни пыталась превратиться в болт, не смогла. А жаль. — Вот же они! — прохрипел Бестер. «Нашел — Нашел! Крышка вернулась на место, не успев выдать зайца. Бестеры ушли, оставив меня в одиночестве. Я попыталась вновь задремать но почувствовала сильную головную боль. В груди стало жарко. Угольная лихорадка напомнила о себе в самый неподходящий момент. Селясь унять боль и жар, я откинула крышку короба. Но даже свежий воздух не смог помочь. Где-то внутри меня точно заложили взрывчатку и теперь поджигали все новые и новые фитили. Кровь превратилась в раскаленную лаву. Боль в висках стала невыносимой. «Только не сейчас!» — умоляла я, сама не зная кого. «Пожалуйста!» Слезы падали на щеки и тут же испарялись. Точно масло на раскаленной сковороде. Перед глазами все кружилось и подпрыгивало. Реальность превратилась в какофонию звуков и обрывков мыслей. То возвращаясь в реальность, то снова проваливаясь в полузабытие, я перестала понимать, что происходит вокруг. Казалось, дирижабль переворачивается в воздухе, подпрыгивает и трясется точно во знобе. Грозой запахло сильнее, вернее, уже не грозой серой горчивший на языке. Мимо коморки несколько раз пробегала толпа. Судя по обрывкам оброненных фраз, произошла поломка. И скачки дирижабля — не плод моего разгоряченного сознания. «Сигнал идет отсюда!» В следующий заход Бестеры остановились совсем рядом. «Из этого отсека!» пронзительно запищал неизвестный прибор. Мне пришлось зажать уши руками и зажмуриться. Словно в ответ на сигнал, огонь внутри меня вспыхнул ярче. Полыхнул плетеный короб. Из моей груди, точно из тепловой пушки, вырвался поток воздуха. Снес начисто дверь, заставив троих бестеров изумленно отпрыгнуть. С Джекобом Фоксом я была знакома лично. Чернявого коротышку с неприличными для парня длинными кудрями видела впервые. Как и высоченного, длинноволосого блондина с красными глазами и бледной кожей. Последний как раз держал пиликующий прибор, тыча им в меня словно оружием. «Это она!» — рявкнул Белесый. От нее сигнал. — Чтоб меня подкинуло и об землю шлепнуло, — высказался Джекоб. — Уголек, какого Драмадера ты тут забыла? На то, чтобы ответить сразу, у меня не хватило сил. Я поднялась, обхватила себя руками и вытаращилась на Бестеров. — Понимаю, они не рады такому подарочку но что поделать едва шевеля языком я все же выговорила простите я это сейчас уйду стоять шпионка гортийская объявил кучерявый а ну выключай свою установку несмотря на полуобморочное состояние я догадалась что с парнями явно не все ладно. Вроде взрослые, почти мои ровесники, а ума нет. Какая к рыбам установка? Я сюда босая пришла, в изодранном платье. Помотала головой и пискнула нечто нечленораздельное. К груди подкатывал новый приступ жара, готовый в любую секунду прорваться наружу. «Что-то здесь нечисто», — догадался Джекоб. Забрал у Белесова прибор, нажал на нем красную кнопку, покрутил несколько колесиков и вновь направил на меня. «Конечно, нечисто, директор», — согласился кудрявый коротышка. «Эта подземная жаба энергетическую бомбу на корабль пронесла» скинуть ее вниз, пока не рвануло. Меня все же прорвало. В прямом смысле. Из груди вырвался новый разряд, сбив Бестера с ног. Мне стало чуть легче. На секунду прекратилось головокружение, окрепли ноги. Грех было не воспользоваться моментом. Я рванула на палубу, перевесилась через борт вот глупая понадеялась спрыгнуть самостоятельно пока не вышвырнули и не подумала что дирижабль поднялся на такую высоту подо мной проплывали хлопья облаков окрашенные вечерним заревом во все оттенки алого. точно на взбитую сливочную пену пролили банку с клубничным джемом увы Но даже находясь в плачевном состоянии, я думала исключительно о еде. Корабль вновь тряхнула. Одной рукой вцепилась в борт, другую приложила к горящей груди. — Вот она! Белесый Бестер подбежал первым. — Осторожнее, девочка! — предупредил Джекоб Фокс. Мы не причиним вреда. Обещаю. Ага, так я и поверила. На всякий случай еще раз глянула вниз. Земля не приблизилась, зато дирижабль прибавил скорость. Дыши ровно, не угробь нас всех! Снова распорядился лис. Если не успокоишься, дирижабль разлетится в щепки. У меня перед глазами все поплыло. Я уже не знала, что делать и кого слушать. Оседая на палубу, успела подумать, что пришел конец. «Если не умру от лихорадки», — растерзают бестеры. Не простят, что пробралась на дирижабль, да еще и каким-то непостижимым образом выломала дверь. Первым, как ни странно, подскочил кучерявый коротышка. Хотел схватить меня за шкирку, но не тут-то было. «Да она объявил он. «Как кочерга раскаленная!» Фокс оказался хитрее. Прежде чем схватить меня в охапку, накинул снятую с себя куртку. «Сейчас, потерпи. Скоро станет легче» объявил чуть ли не ласково потащил в неизвестном направлении на меня накатил новый приступ к груди подступил жар Легкие, будто резиновые шары до отказа наполнились горячим паром того гляди я сама превращусь в дирижабль вот только человеческий организм не рассчитан на подобные нагрузки как и сознание неспособное переварить и осмыслить происходящее. Организм и сознание посовещались и нашли самый легкий выход из ситуации — отключиться. В себя я пришла отрезкой боли в руке. Распахнула и без того огромные глаза, дернулась. «Осторожнее — Осторожнее! — предупредил Фокс так сделаешь только больнее. Меня привязали к креслу. Кожаные ремни стягивали щиколотки и запястья. Широкие пояса крест-накрест перехватывали грудь. В помещении с белыми стенами не было окон. Только стеклянные стеллажи вдоль стен. Пахло лекарствами и травами. Над головой работал пропеллер, усиленно остужая воздух. Возле двери по стойке смирно стояли коротышка и белесый. «Что вы мне ввели?» — спросила я у хитро улыбающегося Фокса. Он выбросил одноразовый шприц в мусорный бак и поднес к моему рту баночку с сиреневатой жидкостью. «Название лекарства тебе ни о чем не скажет» проговорил тоном наставника. «Сейчас почувствуешь легкий дискомфорт, но через минут двадцать боль и жар утихнут». «Не буду. Вдруг отрава. Я попыталась отвернуться. Что за дьявольские эксперименты ставят на мне бестеры?» «Делай, что приказано!» осадил меня коротышка. «Не смей перечить учителю, поддержал его белесый. Как бы мне хотелось сказать что-то резкое в ответ. Например, послать прогуляться до одной знаменитой садово-огородной культуры. Но язык точно присох к небу. Введенное в руку лекарство распространялось по телу, превращая его в иссохшую пустыню. «Остыньте оба!» — приказал парням Джекоб Фокс. Вновь поднес к моим губам сиреневатое зелье. «Пей. Это лекарство». Я косилась на него совсем иначе. Попробовала и не прогадала. Едва лекарство попало в рот, как наступило облегчение. «Спасибо, что спасли меня от угольной лихорадки», — поблагодарила Бестеров, на секунду позабыв о жестокости их методов. «Нет такой болезни», — огорошил Фокс. «То есть...» — не поняла я. «Как это нет?» «Да я с детства страдаю от приступов жара». «Правда...» Никогда прежде не случалось таких сильных вспышек. Так я и никогда так долго не была без лекарства. И в воздух не поднималась. Не знаю, что дал Фокс, но мне стало так легко, как не бывало прежде. Словно могильную плиту с груди сняли. Голова совершенно перестала кружиться. Зрение стало четким без полупрозрачной пелены. Кажется, даже голос стал звонче, бойчее. «А что за лекарство давали прежде?» заинтересовался Джеков. «Как там твою угольную лихорадку лечили?» Я шмыгнула носом и покосилась на застывших у двери парней. «Молодые, подтянутые, холеные». Как же не хочется перед ними признаваться в собственной никчемности. Будто мало мне без того унижений. Фокс оказался куда более проницательным, чем можно было ожидать. Заметил мой взгляд и понимающе хмыкнул. «Так, бойцы, вы тут пока не нужны», — сообщил парням. — Рауль, ступай к брату в машинное отделение. — Дорн, а ты отправляйся в капитанскую рубку. Посмотри, выдержал ли двигатель такую дозу квадров. Наша больная высвободила столько энергии, что на десяток дирижаблей хватит. А то и на сотню. — Стойте! Вы о чём? — Всё происходящее казалось мне жестоким розыгрышем. Какие квадры? Во мне нет дара. Вы же сами проверяли. Ошибаешься, девочка. Покачал головой Фокс. Сил в тебе больше, чем можно представить. Только они не твои. То есть... Охнула я. Посмотрела на парней покидавших помещения с явной неохотой. В красноватых глазах Белесова промелькнуло нечто вроде восхищения, перемешанного с испугом. «Доран!» — Кажется, так его назвал Фокс. Заинтересовался безбилетной пассажиркой не на шутку, но приказ учителя исполнил без промедления. Сначала скажи, что за лекарство ты принимала прежде? «И кто тебя им снабжал?» – потребовал Фокс. Принялся отстегивать меня от кресла, за что я была ему безмерно благодарна. Не хотелось чувствовать себя, как на допросе. К тому же Бестер не проявлял агрессии и вроде не собирался наказывать за проступок.